А почему среди вечных нет женщин? Харлан не доверял себе настолько, чтобы ответить на этот вопрос. Да и что он мог сказать? Что члены Вечности подбирались очень тщательно и осторожно. Что они должны были удовлетворять, по крайней мере, двум условиям. Во-первых, обладать необходимыми способностями. А во-вторых, их изъятие из времени не должно было вредно отразиться на реальности. Реальность этого слова в разговорах с времянами следовало избегать любой ценой. Комната медленно поплыла перед ним, и он прикрыл глаза, пытаясь остановить ее вращение. Сколько блестящих кандидатур осталось нетронутыми во времени только потому, что изъятие их означало бы, что кто-то не родится. Не умрет, не женится, и последствия будут настолько ужасны, что Совет времен никак не мог этого допустить. Разве можно было посвятить ее в эти сокровеннейшие тайны вечности? Конечно, нет. Разве можно было рассказать ей, что женщины почти никогда не удовлетворяли поставленным условиям, потому что по каким-то недоступным его пониманию причинам, Может быть, вычислители понимали их, но он нет, изъятия женщины из реальности. Влекло за собой в сотни раз худшие последствия, чем изъятие мужчины. Мысли смешались в голове у Харлана. Они разбегались, кружились и снова сплетались в странные, нелепые, чем-то забавные образцы. Улыбающееся лицо Нойс было совсем близко. Ее голос доносился до него, как легкое дуновение ветерка. «Ох уж эти мне вечные! Все вы такие таинственные! Даже слово боитесь вымолвить, Сделай меня вечной!» Ее слова сливались в его мозгу в одну неумолкающую музыкальную ноту. Больше всего на свете ему хотелось сказать ей «Послушайте, красотка!» вечность, не забава и не развлечение для скучающих особ. Мы работаем дни и ночи, мы осуществляем величайшую миссию, мы изучаем до малейших подробностей все времена с основания вечности до последних дней рода человеческого и рассчитываем неосуществленные возможности, а число их бесконечно. Но среди них нам надо отыскать самые лучшие, а затем мы ищем момент времени, когда ничтожные действие превратит эту возможность в действительность, но и лучшая действительность не предел, и мы снова и снова ищем новые возможности, и так без конца, с тех пор, как в далеком первобытном двадцать веке Виккор Малансон открыл темпоральное поле, после чего стало возможным основать вечность в двадцать седьмом. Таинственный Малансон, который взялся неведомо откуда и практически основал в вечности новые возможности. И так без конца, по кругу, вечно, снова и снова, он потряс головой. Но мысли по-прежнему несли с вихрем, их сочетания становились все причудливее и фантастичнее, и вдруг безумная догадка. Ослепительной вспышкой взорвалась в его мозгу и погасла. Он попытался ухватиться за это мгновение, как за соломинку, но ее унесло течением мятный напиток. Нойс была уж совсем рядом, так близко, что лицо ее казалось ему светящимся туманным облаком. Он чувствовал легкое прикосновение ее волос к своим щекам теплотой у ее дыхания.